Глава 22. Пивовар Владимир Реческий, тот самый вретер, бабник и дуэлянт, притча во языцах всего города, усаживался в черный Мерседес, когда к нему подошел толстый, импозантный мужчина с бородой и приятным выражением на лице, и протянул руку. Реческий видел незнакомца впервые в жизни, но тем не менее повинуясь флюидом того, не иначе, протянул руку в ответ, и они обменялись сердечным рукопожатием. Олег Христофорч Монахов представился незнакомец с приятным ракочущим басом, отчего Реческий вдруг вспомнил, как однажды исповедался у батюшки с таким же ракочущим басом. Вторая супруга, особо крайне набожная, но при этом глупая, как гусыня, вцепилась с мертвой хваткой и убедила покаяться, тем более всегда есть в чем. Он пошел и честно рассказал батюшке, что допускает словесное излишество, то есть мат. На прошлой неделе послал гаишника принимать на грудь. Вчера сунул взятку одному типу из земельных ресурсов. Ну, набралось еще всякой мелочевки. Рассказать насчет прыжков на стороне он не решился, рассудив, что это его личное дело, и если девушке не против, то какая кому разница. Ушел он из церкви с неприятным чувством, что зачем-то разделся на площади. И на вопрос супружницы, ну, как, мол, исповедь, ответил с чувством, «Ты хотела новую норку?» «А батюшка сказал...» что это все суета-сует, так что перебьешься. И с удовольствием заметил, как вытянулась ее физиономия. «Очень приятно», — сказал Речицкий. «Владимир Иванович Речицкий». «Владимир Иванович, нам нужно поговорить», — внушительно произнес монах. «Страшно занят. Еду в броварню на дегустацию. Немчура уже икру мечет». Объяснил реческий непонятно с какой радости, предложил, а хотите со мной? Мне германские кроны слетом установил новую линию разлива. Сегодня дегустируем нашу местную марку Платинус, хмельное шесть с половиной. С ног сбивает конкретно. Завтра презентация. Вы из газеты? Монах промычал в ответ нечто, неченораздельное, погрузился в Мерседес, и они отбыли. На пивзаводе монах был впервые и теперь с любопытством крутил головой во все стороны. Наряженные в пластиковые бахилы и белоснежные халаты, они прошлись под длинным помещением с большими блестящими цистернами под куполообразными крышками. Реческий лопаясь от гордости, вводил монаха в тонкости пивоваренного дела. За ними следом ходил хмурый человек в белом колпаке, завпроизводством, Карл Шиллер, тот самый немчура, мечущий икру и что-то бубнил по-немецки, вставляя в свою речь знакомые родные слова вроде «хрен», «бурда», «пойло» с сильным иностранным акцентом. Речицкий, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи, пожаловался монаху, что «немец зануда». Настаивает на жестком соблюдении технологий и угрожает, что свалит. С кем приходится работать? Монах снова промычал нечто невразумительное. Ему было страшно интересно. Он читал где-то, что для производства пива нужны солод, хмель, дрожжи и вода. Всего-то. Что такое солод, он догадывался. Кажется, проросшие зерна ячменя. Хмель он видел когда-то в детстве, когда на уроке ботаники их водили в зеленхозную экскурсию. Ну, такие пышные сережки и листья, как у винограда. — С друзьями понятно. — Вода у нас в городе супер, — похвастался Речицкий. — В воде вся хитрость. Размахивая руками, он рассказал, что сначала в цистернах варят солод, потом добавляют хмель, согласно марке пива, От него горчинка и запах. После варки охлаждают и перекачивают в резервуары брожения, где оно бродит неделю, потом еще две недельки дозревает, а дальше фильтрация и разлив. Фильтры — отдельная песня. Оказывается, какой-то хитрый импортный ракушечник. «Видел!» — кричал Речецкий, хватая монаха за рукав. «Смотри, какое оборудование! Блеск! Новая линия! Операционная! Лучшие спецы! Поставки по всему миру, даже в Африку! Нашего до да золота! Немчура подавится от зависти!» Монах кивал, прикидывая, как перейти к интересующему его вопросу. Он также присматривался к Речицкому, определяя психотип того и соотносится с ним все то, что слышал, У бизнесмене ранее. У Речецкого была репутация скандалиста, драчуна и бабника, как сообщил монаху журналист Алексей Добродеев. Это то, что лежало на поверхности. Глубже, как сейчас, понял монах, это был мужик, который делал дело. Монах спросил себя, сможет ли он, монах, делать дело, то есть производить пищевые добавки с таким же накалом, и затруднился с ответом. Вернее, он не хотел признаться себе, что пищевые добавки на алтайских травах волнуют его мало. Вернее, совсем не волнуют. И он уже придумывает себе оправдание для выхода из бизнеса. То ли дело пива, Он представил себе, как ходит между цистернами и дегустирует. Что же до убийства, то вряд ли. Убийца — персонаж с вывертом. Реческий же, просто прям как рельс. Предсказуем, прет на жизнь, как бык на тарера. Не прочь подкрутить технологии по принципу пива, «Оно и есть пиво, и какая нафиг разница, сколько дней оно бродит, пять или семь?» В кабинете директора был накрыт стол, химические реторты с мутным еще живым пивом и тарелки с закусками, копченой рыбой и бастурмой. Генералитет в белых халатах стоял вокруг стола, пятеро мужчин и одна женщина, консилиум дегустаторов». «За платинус!» — объявил Речицкий, поднимая реторту. «За платинус!» — монах отхлебнул. Пиво было охлажденным, густым, сладковатым, с горчинкой. «Ну как?» — Речицкий пихнул его локтем. «Класс!» — искренне ответил монах. «Немецкий специалист Карл Шиллер неторопливо смаковал» озабоченно прислушивался к ощущениям и хмурился. — Так и запиши. Лучшее в стране. Ты из какой газеты? — Я не из газеты, — признался монах и допил пиво. — Не понял, — удивился речески. — Откуда? — Надо поговорить, — сказал монах. — Сильно надо? — Сильно. Они сидели друг против друга в директорском кабинете, Секретарша принесла кофе. «Я тебя внимательно слушаю», — начал первым Речицкий. «Тут такая история». Монах отхлебнул кофе и подумал, что не отказался бы от пива. «Ты знаешь, что такое черный фарфор?» «Допустим», — не сразу ответил пивовар. «И что?» «Тебе известно, что...» В городе произошло два убийства женщин. Что-то такое читал. Сдержанно отозвался реческий «И». Обе жертвы из черного фарфора. Третьей девушке удалось спастись. Открыто следствие. Выясняет имена клиентов, тех, кто знал всех троих. Подозревают, что это инсайдер. «Девчонки черного фарфора?» — скричал Речицкий. — Так это замочила девчонок из-за клуба? А ты кто? — Я доверенное лицо Киры Жарковой. — Адвокат, что ли? Монах неопределенно кивнул и сказал, Киру вчера арестовали. — Киру? А за что? Она-то каким боком? За убийство? Они подозревают, что она убила любовника. Он ее бросил. Что за тип? Тоже из клуба, так, мелкая сушка. Не вышибала часом? Он самый. Кира, путалась с этой дешевкой, — удивился Речицкий. Никогда бы не поверил. Красивая баба, с мозгами, и это дешевка. Видел я его однажды. Я с Колей Жарковым дружил, классный мужик был. Правда, квасил в антифриз, И баб любил. Не пропускал ни одной юбки. Я понимаю, Кире с ним было не сладко. Они разбежались бы, в конце концов. Она классный интерьер-дизайнер, делала мне хату. И клуб раскрутила нехило. Мозги есть. Знаешь, я иногда думаю, это в отместку Коле. Он там со всеми ее подружками. Вот она и оттянулась. Она женщина горячая, прощать не умеет, видишь? И хахали замочила. В клубе вся городская элита, и девушки классные. Ты сказал, я их знаю? Кто такие? Ты их знаешь, как Руну, Алену, Селину. Алена — та, что спаслась. Эти! Вот сволочь! Классные девушки! Селина все время смеялась. В яду было много, но... Чувство юмора и мозги хорошие. Я тебе по секрету. Я ее в банке как-то увидел. Заместитель директора, ты представляешь? Я прям одурел. Поздоровался, чувствую, уши горят, и ухмылка дурная, а она хоть бы что, поверишь, бровью не повела, от это кадры. Раньше, считалось, в бабе или голова, или. Ну, это самое. Он хихикнул и дернул череслами. И тут одно и другое. Говоришь, следствие открыто? Значит, будут таскать. Не ко времени, тут с заводом заморочки. Как я понимаю, подозреваемые, те, кто знал всех троих. Я, кто еще? Громов и Дудко, сказал монах, не сводя с речицкого внимательного взгляда. Ричицкий хохотнул. «Писатель! Этот щелкопер вполне вписывается. Много о себе понимает графоман. Однажды мы с ним сцепились. Он щеки надувал, доказывал, что писакой быть труднее и почетнее, чем заводчиком. Я ему и вмазал, что писать всякую муть — ништяк. А ты попробуй завод поставь». Так он после этого стал слухи распускать, что я на учете в психушке, так как у меня... «Приступы неконтролируемой агрессии». В том смысле, что бью жену, устраивают драки в общественных местах. Прикинь? Нормально? Ну, было насчет драки. На свой юбилей в прошлом году имеет человек право. Тем более, что те отморозки начали первыми. А свою бабу, баб, поверишь, ни разу в жизни пальцем не тронул. Уж кто на учете, так это он сам». «Цены себе не сложит. Ты хоть читал его романы?» «Говорят, брутальные детективы с кровью. Кому чего в жизни не хватает? Мачо!» речецкий захохотал. «А, Дудко? Так он же форменный идиот!» «Ох, хороша компания!» «Знаешь, между нами...» Он наклонился к монаху. Когда Коля разбился, я подкатился к Кире с утешениями, там конфеты, подарки шарфики, духи, там то все. Накануне я разбежался со своей второй, освободился, ну и решил, так сказать, приударить. Она мне всегда нравилась, ну, я, честно, ну, сам понимаешь, мужская солидарность. А она рассмеялась мне в лицо, говорит, я напоминаю ей мужа. И у нее такое лицо стало, меня аж перевернуло всего, как будто ее сейчас стошнит. Вот так живут вместе и ненавидят друг дружку. Я понимаю, что ее толкнуло к этой дешевке с мускулами. Она платила за него, как за товар. Ты понимаешь, это была ее вещь. А то, что замочила, если это она, это не столько ревность, сколько плата за предательство. Он задумался на миг. Вообще-то Кира может, но это между нами. Ты понял? В ней чувствуется... Он пошевелил пальцами, подмигнул страсть. Коля, говорит, нарочно доводил ее. Хотел, чтобы сорвалась, а она только глазами сверкает и молчит. Коля, конечно, тот еще перец. Нельзя так. Лучше сразу морду набить, честное слово. Я ему так и сказал однажды. «Смотри, Колян, она тебя во сне подушкой придавит, с огнем играешь». А он только смеялся, как в воду смотрел. Коляну повезло, сам разбился, а вот с этим бивнем она рассчиталась. Она хмыкнул, услышав про везение Коли. «Все мы собственники. Любовь кончается, от ревности аж в глазах темно. Человек такая скотина подлая, никогда не знаешь, что выкинет. Тебя вызовут». Не сегодня, а завтра. Следователь поярков. говорят, монстр, вывернет наизнанку, — сказал монах. Что за сволочь подлая мочит девок? Стал размышлять вслух реческий вроде некому, кроме нас, кто из клуба «Черный фарфор». О, как придумала! Убить гада мало, когда их... Двадцать девятого октября, шестого и шестнадцатого ноября. Двадцать девятого октября. Реческий достал записную книжку, перелистал. С двадцать седьмого до первого я был в Польше. Шестого ноября... Он вдруг замолчал и уставился на монаха. «С кем?» Спросил монах. «С Русланой». «Тоже черный фарфор. До двух ночи». «Я сам позвал. Не стал звонить Кире. Это хоть жива». «Не знаю. Позвони ей. Прямо сейчас». «Предложил монах. Скажи, чтоб не светилось. Мало ли». «Пусть лучше уедет на время». Речески кивнул и достал мобильный телефон. Руслана оказалась жива и здорова. На 16 ноября алиби у пивовара не было. Сидел, как дурак дома один, казалось, он и сам удивился. «Слушай, а может, Кире нужен адвокат?» — сказал вдруг Речицкий. «Помимо доверенного лица». «Ты только скажи, есть тут у нас один Пашка Рыдаев. Отмажет отца убийцу, только плати. Я переговорю с ним сегодня же. У нас завтра презентация». «Не забыл?» — сказал он сердечно прощаясь с монахом. «Приходи. Пивко, фуршет, пресса будет, если меня, конечно, не заметут до утра». Монах обещался быть. Речицкий предложил подбросить его в центр, но монах отказался и пошел пешком. Ему хотелось подумать, подбить бабки и наметить план действий на ближайшее будущее. На прощание он сказал Речицкому, что... Есть классное название для пива – «Джон – ячменное зерно». Тот заинтересовался и спросил, откуда, и монах рассказал ему про балладу шотландского народного поэта Роберта Вернса. Реческий монаху, пожалуй, понравился. Здоровый лось, что в его табеле о рангах значило «сильный, жесткий, не дипломат». В отличие от скунса, жеребца, медведя Бурбона, кота и некоторых других, не видел монах его убийцей, Алиби на двадцать девятое на лицо, да и на 6 ноября тоже. Писатель больше подходил на роль убийцы, тем более пишет детективы. Кто знает, вдруг захотелось проверить на собственной шкуре ощущение убийцы. Но алиби. У писателя алиби на 29 октября, правда, ущербное. Нужно еще выяснить, кто его видел на празднике у мэра и когда. А 6 ноября он был с Линой и вряд ли успел бы добраться до ее дома раньше нее. На 16 ноября алиби у него нет. Дудко выпал из обоймы на его счастье. У него разыгралась язва. Да и дурак к тому же. А убийца был далеко не дурак, считал монах, и игру вел жесткую, хитрую и страшную. Вообще, психологи считают, что у серийных убийц интеллект намного выше среднего. «И что ж дальше?» — спросил себя монах. «Ждем следующего шага убийцы» и сокращение списка возможных убийц до двух или вообще одного, при условии, что убийца — член клуба «Черный фарфор». А если нет?